«Хитер, ублюдок!» — помимо воли восхитился Гунтер. Дэрик же отдал поклон, принося извинения за то, что взял слово вне очереди, и уселся на место. Многие из рыцарей старшего поколения одобрительно кивнули ему. «Мера также гласит», — медленно проговорил Стурм, — «что мы не должны отнимать жизнь понапрасну, что мы вступаем в бой, лишь защищая себя или других. Эльфы же убивать нас не собирались, так что и защищаться необходимости не было». «Как так? Ведь они в вас стреляли!» Государь Альфред пристукнул по столу, затянутый в перчатку рукой. «Верно, господин мой», — отвечал Стурм. «Но все мы знаем, что эльфы непревзойденные стрелки. Если бы они вправду хотели убить нас, они бы не всаживали стрелы в деревья». «Как по-твоему, что произошло бы, если бы вы все-таки напали на эльфов?» — спросил Гунтер. «Произошла бы трагедия, господин мой», — тихо сказал Стурм. «Впервые за много поколений эльфы и люди стали бы убивать друг друга. Еще я думаю, что это очень порадовало бы повелителей драконов». Молодые рыцари зааплодировали. Государь Альфред сердито посмотрел на них, возмущенный столь серьезным нарушением правил поведения, предписанных мерой. «Позволь напомнить тебе, государь Гунтер, что здесь судят не Дерик, а Хранителя Венца. Его-то доблесть засвидетельствована на полях сражений бесчетное число раз. Думается, мы вполне можем положиться на его слово в отношении того, что является враждебной акцией, а что не является. Так значит, стурм Святой Меч, ты утверждаешь, что обвинения, выдвинутые против тебя государем Дериком, Хранителем Венца, ложны?» «Господин мой», — начал стурм, облизывая пересохшие и потрескавшиеся губы. «Я не обвиняю рыцаря во лжи. Я говорю лишь о том, что он неправильно истолковывает мои поступки». «А зачем бы?» — спросил государь Микаэл. Стурм помедлил. «Я предпочел бы не отвечать, господин мой». Наконец проговорил он, но так тихо, что сидевшие в задних рядах не расслышали и обратились к Гунтуру, требуя повторить вопрос. Вопрос прозвучал снова. Ответ был тем же, только на сей раз громче. «Какова же причина, побуждающая тебя не отвечать на этот вопрос, Светлый Меч?» строго спросил Гунтер. «Потому что, в соответствии с мерой, он затрагивает честь рыцарства», сказал Сторм. Лицо государя Гунтера было очень серьезно. «Это тяжкое обвинение. Понимаешь ли ты, произнося такие слова, что нет ни одного свидетеля, способного их подтвердить?» «Понимаю, господин мой», сказал Сторм. «Именно поэтому я и не хочу отвечать». «А если я тебе прикажу...» я буду повиноваться приказу. Тогда говори, Стурм, светлый меч. Слишком необычно все это дело, и я не вижу, каким образом мы сможем разобраться, не узнав доподлинной правды. Итак, почему ты считаешь, что государь Дерик неправильно истолковывает твое поведение?» У Стурма выступили на скулах красные пятна. Сплетая и расплетая пальцы, он поднял глаза и прямо посмотрел на троих судей. Он сознавал, что его дело было проиграно никогда ему не сделаться рыцарем не достичь того что было для него дороже и важнее самой жизни и добро бы произошло это всего его собственных упущений и недостатков но чтобы так и он произнес роковые слова которые он знал должны были сделать деика его врагом до гробовой доски Я считаю господин мой что государь дерик хранитель венца неверно объясняет мои поступки дабы подвигнуть свои честолюбивые замыслы разразилась буря Дерек вскочил на ноги, друзьям пришлось удерживать его силы, не то он, пожалуй, схватился бы со стурмом прямо в зале совета. Гунтер ударил рукоятью меча по столу, призывая к порядку, и через некоторое время порядок был восстановлен, правда, не прежде, чем Дерек бросил стурму вызов на поединок. Гунтер смирил его ледяным взглядом. «Тебе отлично известно, государь Дерек, что мы пребываем в состоянии войны, а значит, выяснять вопросы чести в поединках запрещено. Уймись и не принуждай меня удалить тебя с нашего собрания». Дерек сел. Он тяжело дышал, лицо его было покрыто багровыми пятнами. Гунтер повременил еще немного, выжидая, чтобы все успокоились, и продолжил вопрошание. «Можешь ли ты сказать еще что-либо в свою защиту, Стурм, светлый меч?» «Нет, господин мой», — ответил Стурм. «Тогда удались, пока мы не завершим совещание». Стурм встал и поклонился судьям. Потом повернулся и поклонился собравшимся. И вышел из зала, сопровождаемый двумя рыцарями, которые отвели его в комнату ожидания». Там они милосердно оставили его наедине со своими мыслями, а сами, встав у двери, завели негромкий разговор, не имевший никакого отношения к судилищу. Стурм опустился на скамью у дальней стены комнаты. Он выглядел собранным и спокойным, но чего ему это стоило, знал только он сам. Нет, он не собирался показывать этим рыцарям, что за буря происходила в его душе. Он знал, надежды не было никакой. Чтобы понять это, достаточно было один раз взглянуть на лицо Гунтера. Оставалось лишь выяснить, какой именно приговор ему вынесут. «Что это будет? Ссылка? Конфискация земель и имущества?» Стурм горько улыбнулся. «Отнимать у него было нечего. Ссылка же будет бессмысленна. Он и так прожил в Несаламнии почти всю жизнь. Смерть? Ее он почти приветствовал бы. Все лучше, чем нынешнее существование, бессмысленное, пронизанное тупой пульсирующей болью». Так прошло несколько часов. Из-за закрытых дверей доносились три голоса, схлестнувшиеся в споре, и спор их порою делался яростным. Большинство других рыцарей покинуло зал, все равно приговор имели право вынести лишь трое глав ордена. Все прочие резко разошлись во мнениях. Молодые рыцари в открытую хвалили Стурма за благородное поведение и мужество, умолчать о котором не посмел даже Дерик. Стурм, по их мнению, был совершенно прав, когда отказался драться с эльфами, ибо в эти грозные дни соломнийские рыцари как никогда нуждались в союзниках. Зачем попусту обращать против себя дружественный народ? У стариков на все был один ответ – мера. Дерик отдал Стурму приказ. Стурм отказался повиноваться. Заповеди меры гласили, что извинения этому не было и быть не могло. Давно миновал полдень, но конца края ожесточенным спором не предвиделось. И вот, наконец, поздно вечером раздался звон маленького серебряного колокольчика. «Светлый меч!» — позвал один из рыцарей. Стурм поднял голову. «Пора». Рыцарь кивнул. Стурм помедлил еще мгновение, прося Паладайна не спасвать ему мужество. Потом поднялся на ноги. Стоя рядом со стражами, он ожидал, пока все присутствующие вернутся в зал и рассядутся по местам. Он знал, переступая порог, они тотчас же узнавали о приговоре. Потом дверь отворилась, стурму сделали знак войти. Он вошел, сопровождаемый стражей, и сразу посмотрел на стол, за которым сидел государь Гунтер. Его меч, отцовский меч, когда-то принадлежавший самому Бертилю светлому мечу, древний клинок, которому, согласно легенде, суждено было сломаться лишь в том случае, если будет сломлен его владелец, этот меч лежал на столе, И Стурм опустил голову, чтобы никто не увидел слез, внезапно обжегших ему глаза. Клинок был увит черными розами, издревле служившими символами вины. «Подведите сюда этого человека, Стурма Святого Меча!» — возвысил голос государь Гунтер. «Этого человека! Не рыцаря!» Стурма с новой силой охватила отчаяние. Потом он вспомнил, что в зале был и Дерек, и гордо вскинул голову, сморгнув слезы с ресниц. «Не годится показывать боль врагу, ранившему тебя в битве». Вот и Дерик его страдания не увидит. Держась вызывающе прямо и глядя только на государя Гунтера, ни на кого более, обесчищенный оруженосец приблизился к судейскому столу, ожидая решения своей судьбы. «Стурм, светлый меч! Мы нашли, что ты виновен! Мы готовы произнести приговор! Готов ли ты его выслушать?» «Да, господин мой», — коротко ответствовал стурм. Гунтер подергал себя за усы, жест, хорошо известный всем, кто когда-либо был с ним на войне. Государь Гунтер всегда теребил усы перед тем, как броситься в битву. «Наш приговор гласит, что ты, стурм, святый меч, отныне не имеешь права носить никаких принадлежностей и украшений, содержащих символику сломнийского рыцарства». «Да, господин мой», — сглотнув, тихо произнес стурм. «А быть, ты не будешь более получать платы из сокровищницы рыцарей и утрачиваешь право на какие-либо дары». Сидевшие в зале беспокойно заерзали. К чему клонил Гунтер? Со времени катаклизма ни один из членов Ордена никакой платы не получал. Все поняли, что-то затевалось. Так в воздухе, бывает, пахнет грозой, хотя тучи еще только подходит. И, наконец, государь Гунтер сделал паузу. Наклонившись вперед, он перебирал пальцами черные розы, которыми был вид старинный славный клинок. Проницательный взгляд его обижал замерших слушателей. Пускай-пускай поволнуются. И он достиг чего хотел. К тому времени, когда он заговорил вновь, даже огонь в камине за его спиной не решался потрескивать. «Стурм, светлый меч, и вы, благородные рыцари! Знаете же, что совету еще никогда не приходилось рассматривать подобного дела? Что, впрочем, не так странно само по себе, ибо времена, наступившие в мире, удивительны и темны. Перед вами стоит юный оруженосец. Да, стурм, светлый меч, совсем юн по меркам нашего ордена. Но, несмотря на молодость, успевший прославиться боевым искусством и доблестью в битвах. Чего, кстати, не отрицает даже его обвинитель». Оруженосец обвиняется в неисполнении приказа и трусости перед лицом врага. Сам же он утверждает, что его поступки были неправильно истолкованы. Мера предписывает, что слову испытанного рыцаря, каким является Деррик, хранитель венца, следует отдать предпочтение перед словом человека, еще не заслужившего рыцарского достоинства. Но Мера также учит, что человек этот может призвать свидетелей, готовых присягнуть в его пользу. Воли обстоятельств в светлый меч подобных свидетелей представить не может». Но и Дерик, хранитель венца, не может предъявить свидетелей, которые подтвердили бы его слова. Итак, по общему согласию, мы остановились на следующей, отчасти необычной, формуле приговора. Стурм стоял перед Гунтером, совершенно сбитый с толку. Что вообще происходило? Он бросил быстрый взгляд на двоих других судей. Государь Альфред даже не пытался скрыть гнева. Похоже, Гунтерово согласие было добыто в нелегкой борьбе. «Совет постановил», — продолжал государь Гунтер. «Принять этого молодого человека в низший из орденов рыцарства, в орден короны. Порукай же за него, моя честь!» Весь зал ахнул одновременно.